Глава 12 Охота за амулетами. В чувство меня привел ожогший кожу огненный шар, брошенный каким-то бесом, заметившим меня на крыше. И правда, что-то я тут слишком подзадержался, зачарованный этим страшным зрелищем. Хорошо еще, что таковал меня бес, не джин или десяток чертей. Тут же телепортировался на следующую крышу, расположенную всего метрах в пятидесяти от передовых рядов нашей армии. Присел за большим элементом декора, торчащим прямо над крышей, чтобы снова не стать мишенью для какого-нибудь врага. И сразу же вспомнил про намеченную ранее задачу, помимо прокачки, найти амулет, позволяющий слышать переговоры нечисти, А найти его больше всего шансов было на одном из пленников, из числа выведенных нечистью на работы в город, для чего их и снабжали такими амулетами. Пленники, скорее всего, когда началась битва в городе, разбежались и попрятались, чтобы не попасть под раздачу. По крайней мере, на их месте я бы так и сделал. Будем надеяться, что и они поступят так же». А это значит, что необходимо обыскать окрестные дома. Сам я туда соваться был не готов. Мне с моим низким уровнем не стоит лезть в места, из которых нельзя быстро сбежать в случае нападения. Моё конкурентное преимущество мастера выживания даёт мне вместе с найденным колечком пять секунд, чтобы смотаться в случае опасной для жизни ситуации». И понятно, что на открытой местности это сделать намного проще. Счастье у меня было, кому поискать таких пленников. Выпустил Пэта из инвентаря, тут же отдал приказ. Дхакун, принц, нужно поискать в окрестных домах пленников из числа пяти раз и сообщить мне, если таковые есть. Дхакун ответил стандартным «дами лорд» а принц просто тут же взлетел и спикировал вниз, устремясь к двери дома напротив. Вот и прекрасно. Призрак обыщет квартиры в пятидесяти метрах от меня, а принц займется жильем в более дальнем диапазоне. Главное, чтобы он не нарвался на продвинутую нечисть. С ней он еще сражаться на равных не сможет. Отправив на задание своих подручных, Посмотрел, как складываются дела у армии двух королей. Увидел, что увлекшиеся преследованием двух тысяч наездников на грифонах джинны не осознали, что ситуация изменилась, когда уцелевшие слезли с грифонов и присоединились к основной части армии. В результате, когда вместо двух тысяч воинов их атаковало ледяными стрелами сразу тысяч пятнадцать, Не менее дюжина джинов побелела и развеялась прямо в воздухе за какие-то секунды. Остальные, сообразив наконец, что новая диспозиция для них невыгодна, на огромной скорости отвернули влево, снизились и быстро растворились среди строений. Меня направление их отступления полностью устраивало, потому что я был справа. Пока ждал Пэта и призрака, успел высмотреть скопление зомби, появившихся из переулка, и два раза угостить их каменным дождем. Первым, как обычно и бывало, вернулся Тхакун. У него и скорость выше, и диапазон действия меньше, чем у Пэта. «И, лорд, в этом здании есть только два демона на втором этаже. В ближайших квартирах соседнего, куда я смог проникнуть, Компания бесов на чердаке пленников не обнаружил. Досадно, но что же? Придётся ждать возвращения Пэта. Главное, чтобы его снова не грохнули. Ему ещё по возвращении нужно много тысяч раз укусить моих новых подчинённых. Примерно через минуту появился и Пэт. С такими горящими глазами и восторженно трепещущими ушами я понял, что у него в отличие от призрака есть результат приземлившись рядом подтолкнул меня крылом в сторону соседней крыши осмотревшись телепортировался на неё посмотрел на тут же подлетевшего пэта и куда дальше пэт снова подтолкнул меня крылом и посмотрел на соседнюю крышу я телепортировался на неё здесь принц оживленно закивал Я попросил призрака. Тхакун, посмотри, где тут в здании прячутся пленники. Да, милорд. Через полминуты вернулся. Обнаружено пятеро разумных. Прячутся на втором этаже в одной из квартир. Так. И как их вытащить? Заходить внутрь дома мне по-прежнему не хотелось. Это сейчас там Тхакун никого из нечисти не увидел. А я знал, что ситуация может измениться за несколько секунд. Кажется, есть идея. хакон спустись снова на этот этаж и прокричи с лестницы, как будто ты такой же пленник. Братья, все на крышу! Там наши освободители сейчас откроют портал и спасут нас от нечисти. Понятно? Сделаю, милорд! В ожидании прокатит моя идея или не прокатит, Я распластался вдоль конька крыши, стараясь стать незаметней. Следуя за Пэтом, я слишком отдалился от нашей армии. Она, конечно, сознатным шумом сцепилась на земле с ордой нечисти, что было привлекательной для подкреплений. Но по дороге на помощь своим кто-нибудь из высшей нечисти мог сагриться и на меня. А оно мне сейчас совсем не надо. Снизу раздался топот ног. Похоже, сработало. Дверь, ведущая с чердака на крышу, осторожно приотворилась. Из нее выглянул замызганный человек в рванье. Да, мои клиенты подошли. «Так, я открываю портал в лагерь армии двух королей. Есть желающие пойти со мной на свободу?» Командирским голосом спросил я. «Да, мы хотим! Возьмите нас с собой!» Раздался радостный хор голосов, и все пятеро из них, два орка, эльфа и еще один человек, тут же выскочили на крышу. «Я незамедлительно открыл портал. Конечно, не в основной лагерь, там практически никого не осталось, а в лагерь, который соорудили наши изображающие штурм Дабл Вира войска». Если будет хвост, а шансы на это были велики, всё же открывать портал на крыше в центре вражеского города во время битвы — это всё равно, что запустить с неё фейерверк, привлекая к себе внимание. То будет кому с ним разобраться. А прямо в окрестности нашей новой базы открывать портал именно по этой причине было никак нельзя. Появятся серьёзные преследователи, с которыми я не смогу справиться, «Так мало того, что меня и пленников прибьют, так еще и начнут потом присылать разведчиков с целью выяснить, куда это мы там собирались направиться из портала». Шагнул вперед первым, сказав пленникам идти за мной. Портал я открыл хоть и в лагере, делающий вид, что осаждает Дабл Вир, но максимально близко к лесу. Прекрасно помнил, как орки реагируют на эльфов и не хотел допустить, чтобы единственного эльфа, спасаемого мной из шаул Руома, грохнули. Идея была в том, чтобы рвануть с пленниками в лес, пока его не нашпиговали стрелами, если встретят негостеприимно. Выйдя и оказавшись рядом с удивленно уставившимися гномами и орками, тут же закричал «Спокойно, все свои!» Эвакуация пленников нечисти из Шаул-Рома. Счастье в десятке метров от портала оказался глава экспедиционного корпуса, который, получая инструкции по вылазке в Дабл-Вир в королевском шатре, стоял рядом со мной, и мы успели познакомиться. — Обстоятельный такой гном с широченными плечами. И он мне помог. Когда пленники выскочили из портала, и орки, увидев эльфа, недобро засверкали глазами, хватаясь за оружие, он приказал. «Прекратить! Оставить оружие для врагов!» «Враги, кстати, из портала тоже могут появиться!» Благодарный ему кивнув, сказал я, «Мы прямо из центра города, там такой бой идет, что только держись!» В глаза гнома я увидел вначале острую зависть, что как же так, такой бой без него, а потом надежду. Он уставился на портал, скомандовав «Приготовиться к бою? Возможно, вражеское нашествие?» Отовсюду стали сбегаться рвущиеся в бой солдаты. Моральный дух армии двух королей был на высоте, и хорошей драки жаждало подавляющее большинство солдат. Они понимали важность своей миссии по отвлечению внимания нечисти от шоу-рома. Но как же им было скучно сколачивать никому ненужные лестницы вместо доброй потасовки. Я же хлопнул в ладони рядом с растерянно озирающимися около портала пленниками. — Так, народ, быстро за мной, отходим на новую позицию. И повел их к лесу. То, что наш ярко сверкающий на крыше портал, все же заинтересовал нечисть, я понял, когда сзади раздались крики. Я уже почти подвел свою группу к лесу и, скомандовав своим подопечным забежать в него метров на сто, оглянулся. Из портала вывалились три джинны и несколько чертей. Черти тут же замелькали телепортами по лагерю, осознав, что столкнулись с врагом, которые им не под силу, а джины, держась вместе прямо у портала, решили повоевать. «Бейте их ледяными стрелами! Они уязвимы только к ним!» Что из мощи заорал я, вспомнив, что в этом отряде понятия не имеют, какие заклинания наиболее эффективны против нового вида нечисти. И сам ударил ледяной стрелой по ближайшему джину. К счастью, несмотря на шум, неизбежно и учитывая, что первоначально под джинном начали лупить молниями, меня все же услышали, и два наглых джинна из трех, не рассчитавших свои силы, за несколько секунд побелели от сотен ледяных стрел и рухнули на землю. Третий все же успел на последних единицах жизни свалить крепости и скрыться за крепостной стеной могла ему спастись невероятная скорость, поразившая орков и гномов, впервые столкнувшихся с таким врагом. Туда же за ним замелькали и черти, сообразившие, что в городе они окажутся среди своих. Я с сожалением посмотрел на убитых джиннов. Лут с них должен быть знатным, как бы не почище, чем с демонов. Но он, безусловно, отходит начальнику местного экспедиционного корпуса. Он и так мне помог, приказав оркам не убивать моего эльфа. Подождал на опушке леса, когда погаснет портал. Нужно было точно знать, что из него не выскочит еще какая-нибудь нечисть, что может последовать с нами к новой базе. Слава богу, обошлось без подкреплений. Портал развеялся, и я легкой трусцой побежал в лес. Мои подопечные послушно дожидались меня в сотне метров от кромки леса на небольшой полянке. У меня появилось чуть больше времени на то, чтобы осмотреть их. Одеты в то же вонющее рванье, болтающиеся на тощих телесах, что и предыдущая партия. Ну, ничего, это дело поправимое. Откормим и оденем в пристойную одежду. Но меня, конечно, больше интересовало, чем они отличаются от предыдущих пленников. Присмотревшись, я заметил у каждого на шее небольшой черный амулет на кожаном ремешке. «Возможно, это именно то, что мне нужно». «Это у вас амулеты для того, чтобы слышать приказы от нечисти?» — тут же спросил я их, стараясь говорить равнодушно. «Да, господин. Они вам нужны?» Все же сообразил о причине моего интереса один из спасенных людей, высокий брюнет, стоявший ближе всех ко мне. «Пригодится, конечно, чтобы более эффективно бить нечисть», — честно ответил я. «Держите!» — тут же протянул амулет с шеи он. «Мне это напоминание о рабстве ни к чему». «Погодите, не так быстро!» — остановил я его. «Эти амулеты обладают немалой ценностью. Давайте я отведу вас на нашу базу, а вы пока прикиньте, за сколько готовы мне их продать». «Кто-то мог бы и подумать, что у меня кукушка совсем поехала предлагать деньги НПС, которых только что вызволил из рабства». За амулеты, которые они и так готовы отдать, в благодарность за спасение. Но я чувствовал, что поступаю правильно. Учитывая прогресс, сделанный в области искусственного интеллекта в этой игре, когда, судя по всему, НПС развивался каждые минуты пребывания в игре, приобретая все больше самобытных черт личности, я уже не мог считать их хоть чем-то хуже людей. Взять хоть мое Дельхейт кукольная внешность, огромные глазищи, точёная фигура. Короче, словно мечта школоты из японского или корейского аниме. Это, конечно, круто. Но не менее круто для меня было то, что она обладала горячим и совершенно живым характером, развившимся на базе заложенных на старте в игре близких к позднефеодальным обычаям и традициям. Я словно жил рядом с живым вулканом. Такой могла бы быть испанская Донья в XVIII веке. Гордячка, способная на любые отчаянные поступки во имя идеалов любви из-за пылкого и преданного сердца. Рядом с Адельхейтой старый дед, если бы она в него влюбилась, почувствовал бы себя живым. Вот попробуй найти такое чудо в нашем долбанном XXI веке с его стандартами потребления и развлечений во имя развлечений. Я, конечно, перед смертью смог найти приличную девушку и был честно влюблён в мою жену, но такой экзотики, как Садельхейт, там и близко не было. Так что брать что-то ценное и бесплатно у этих грязных, оборванных и отощавших узников, я был готов не больше, чем советский солдат в 1945-м у узников-освенцем и выходящих и выползающих перед его потрясённым взором из бараков по трупам других, менее удачливых, не доживших до подхода наших войск. «Но, господин, вы же не спрашивали, есть ли у нас деньги, когда открыли для нас портал?» Не сдался Брюнет. «А мы знаем, какую кучу денег он стоит. Примите, по крайней мере, мой амулет как бескорыстный подарок». «Погоди, Атрель, а чем ты лучше нас, чтобы ты подарил свой амулет, а мы сторговали свои за деньги?» Возмутился эльф, за жизнь которого я так опасался открывая портал в лагерь, где полно орков. «Да чтоб я сдох прямо здесь, если возьму за свой амулет хоть медную монетку». «Ну вот и еще одна причина, почему мне было стыдно брать с них амулеты бесплатно. При таком средневековом благородстве у НПС...» которого у большинства людей сейчас и в помине не найдешь. Инстинктивно хотелось ему соответствовать. Прям так заражало, что тоже хотелось сделать ответные широкие жесты. Поняв, что эта дискуссия может продолжаться до бесконечности, я решил обдумать, как и разжиться амулетами не на халяву, и не обидеть моих новых подопечных уже на ходу. «Так, бойцы!» Предлагаю вернуться к этому моменту чуть позже. Снова возвращаясь к командному тону, рявкнул я и тут же открыл портал в один из кратеров около нашей базы. И уже минут через двадцать я разместил новую пятерку потенциальных сотрудников в таверне, передав их на попечение Меладору. С амулетами решено было поступить так. Поскольку все пятеро после нашей беседы на ходу изъявили желание примкнуть к нашему формирующемуся отряду, то амулеты я оформил как собственность этого отряда, необходимую для совершения успешных вылазок против нечисти в будущем. А поскольку для этих вылазок время еще не настало, пока что взял их на хранение и для собственного использования. Один тут же нацепил на себя, другой отнес ликвалу на изучение. Пусть посмотрит, можно ли самим научиться делать такие же а сам тут же побежал в грот и открыл портал в местность около водопада в Кальдере. Миссию свою я выполнил. Артефактом, необходимым для послушивания и понимания нечисти, разжился. Настало время проверить его в действии при возможности. Не говоря уже о том, что глупо упускать такую возможность для прокачки, как во всю идущий штурм огромного города. Мне не терпелось, как можно быстрее выполнить третий этап и узнать, что нужно делать по четвертому. Возле водопада было абсолютно пусто, но небо надшёл Ромом, сияло, как будто над городом давали масштабный салют. Следовательно, битва была в полном разгаре, и я не опоздал. Настроение у меня было боевое, но не расхоложенное. я прекрасно помнила о недавней гибели, и был полон решимости не потерять еще одну жизнь сегодня. Взлетел на грифоне, чтобы определиться с тем, как за время моего отсутствия изменилась картина боя. Ну что же, пока мы решительно побеждали. Наши войска, больше не взлетая в воздух на грифонах, чтобы не стать мишенью для джиннов, продемонстрировавших, что в воздушных боях у них нет равных, продвинулись по земле почти до той самой площади, от которой недавно поспешно улетали, неся огромные потери. С километровой высоты я отчетливо видел новую линию столкновений на широких улицах. Словно две встречные волны сталкивались на них, бурля в местах соприкосновений. Внимательно осмотрелся, есть ли где в воздухе джинны, которым я теперь питал самое неподдельное почтение. «Нигде не видно». Ну что же, самое время для лихого налета на площадь. Уж больно мне понравилась возможность наносить огромный урон столпившейся там нечисти при помощи моей визуализации. Ну и подстрахуюсь немного. Хакун, твоя главная задача — высматривать джиннов. Едва увидишь хоть одного, мчащегося к нам, кричи просто и незатейливо, джин Да, милорд! Успокоившись по этому поводу, стал снижаться к площади по пологой траектории. Кидать каменные шары со слишком большой высоты было глупо. Они просто расколются при ударе. А мне было важно, чтобы они уцелели и покатились, нанося дополнительный ущерб. Не менее важно было и подстелить соломки на случай встречи с Джином. Телепортация действовала не дальше, чем на четыре сотни метров. А это означало, что если я встречусь даже с одним джином на слишком большой высоте, с которой мне некуда будет телепортироваться, то мои шансы выжить будут стремиться к нулю. А оно мне надо? Интенсивно вертя шеи в поисках джиннов наконец оказался в трех сотнях метров над площадью. Так, еще чуть ближе к уходящим вниз улицам, и... Шары пошли вниз! Кастовал их так быстро, как только это было возможно, тут же отпиваясь эликсирами, и когда мана почти закончилась, резко отвернул в сторону наших войск. Всё же процесс восстановления маны эликсирами по скорости уступал к кастованию самых затратных заклинаний. А торчать над площадью без толку даже несколько лишних секунд было слишком опасно. Может, ещё удастся вернуться на Грифоне обратно, когда восполню ману? «Мечты, мечты!» — крик Тхакуна Джин прямо над ухом взорвал мой мозг. И тело тут же, на выбросе адреналина, отреагировало как надо. Ноги подобрать и телепорт на ближайшую крышу в расположение наших войск. «Пусть Джин попробует сунуться туда за мной, там его и похоронят». Джин не сунулся. Джин был в курсе, что его ожидало, если он потеряет бдительность поэтому просто грохнул тут же упавшего вниз грифона и снова на дикой скорости растворился среди крыш на стороне своей армии. Пожалуй, не летает даже побыстрее моего хорошего знакомца-дракона. Хм, плохого знакомца-дракона. Дождавшись, когда горизонт над городом снова опустеет, я отпился эликсирами на ману и попытался увеличить вес одной из безделушек мастером веса. «Эх, не сработало. Ну ладно». Вызвал Грифона и по-новую стремился к площади. Ещё шесть раз я совершал вылазки на площадь, тут же удирая телепортами от джинов, которые смекнули что к чему и уже специально караулили меня около неё. Когда удавалось сбросить пять шаров, когда три... А в самый последний раз уже только два, потому что на меня устремилось сразу три джина, которых я увидел уже и безо всякого предупреждения со стороны Тхакуна. Очень прибыльная для моего стремительного развития прокачка над площадью завершилась в связи с тем, что наши войска вырвались на неё и стремительным рывком вытеснили нечисть на соседние улицы. Пришлось переориентироваться на улицы пониже площади, чтобы не задеть своих, что сильно уменьшило количество фрагов, поскольку там уклон улиц значительно уменьшался, и гранитные шары долго не катились, застревая в трубах нечисти. Жизнь такая несовершенная штука! Борьба за площадь оказалась переломным событием во всем сражении за город. Словно бы для нечисти она имела какой-то символический характер. И ее потеря сразу же лишила ее веры в победу. А может, на ней случайно грохнули какого-нибудь главного военачальника? Какого-нибудь там демона над демонами или даже дьявола? Сам я этого не видел. Надо будет потом спросить у кого-нибудь после сражения. Да хоть у того же Перфундара, а вось он выживет. За какие-то полчаса после того, как площадь перешла в наши руки, была захвачена и вторая часть огромного города. Я понял, что битва увенчалась победой, когда над крышами окраины города вверх из кальдеры взмыли сотни джиннов, оставляя его, а среди кустов и деревьев между стеной кальдеры и городом засверкали вспышки порталов, которыми город покидали войска нечисти, не умеющие летать. Возлековав я тут же вызвал очередного грифона и на максимальной скорости направил его к порталам, больше не опасаясь джиннов. И зря, как оказалось, не все из них успели покинуть город. Только предупреждение Дхакуна, в отличие от меня не утратившего бдительности, спасло меня от очередного из них, видимо отставшего от своих. Телепортировался тут же на крышу поближе к окраине, Джин преследовать меня не стал, а свалил по маршруту своих родичей вверх из кальдеры. Вызвав очередного грифона, уже осторожнее полетел на вспышки порталов. Их стало значительно меньше. Видимо, основные силы нечисти уже успели эвакуироваться. Или просто стали кончаться портальные свитки. Подлетев поближе, я увидел, что зомби среди кустов и деревьев еще предостаточно в то время как ни бесов, ни чертей, ни демонов уже видно не было. Видимо, их, как более ценные войска, эвакуировали в первую очередь. Дальше дело техники. Пока наши войска подходили сюда из захваченного города, а, надо сказать, двигались они достаточно осторожно, видимо, опасаясь засад, я пристраивался в сотни метров над каждым новым открывающимся порталом, и бомбил каменным градом входящих в него зомби. На интерфейсе снова и снова завораживающе мигали десятки сообщений о фрагах, вызывая у меня прилив восторженных эмоций от их количества. Ну и тут все хорошее быстро закончилось. Наши войска подтянулись поближе, и одним стремительным ударом покончили с эвакуацией, попросту перебив всех оставшихся зомби. Спрыгнув с грифона, я тут же приступил к сбору лута. Камни в моем каменном граде я специально делал круглыми, чтобы они, убив одного зомби, могли откатиться в сторону, покалечив еще хоть одного. И большинство убитых можно было комфортно лутать, не дожидаясь, когда развеются мои камушки.